Часть 21. Сделаю небольшое отступление. Не волнуйтесь, потом продолжу рассказ. При создании манги неизбежно возникают моменты, которым мангаки, а особенно мы, начинающие мангаки, должны уделить пристальное внимание. Проработать дизайн персонажей и сюжетную канву, конечно, очень важно, однако не менее важно сохранить реалистичную сторону художественного произведения, каким бы своеобразным ни был в нём авторский вымысел. Понятно, что автору проще всего опускать неудобные подробности, но нужно помнить, все герои, играющие важную роль в произведении, должны в нём жить, а именно питаться, спать, ходить в туалет, мыться, болеть и выздоравливать, радоваться и огорчаться, уставать и набираться сил, узнавать новое и забывать старое. Всё это и тому подобное ни в коем случае нельзя упускать из виду. То есть задача автора – изобразить жизнь во всех её проявлениях. Но во время создания художественного произведения некоторые аспекты реальной жизни зачастую приносятся в жертву. И когда ими пренебрегают, персонажи получаются пустыми и безликими. Хотя если уделять слишком много внимания всевозможным жизненным проблемам и вопросам, то это, естественно, сведёт на нет все удовольствие, какое получает читатель окуна из чарующий вымышленный мир, поэтому умение соблюдать строгий баланс между реальным и вымышленным является ключевым, И тот, кто выработает это умение, сделает, можно сказать, первый шаг на пути к мастерству. Так, вернёмся в реальность. Я сильно проголодалась. Ещё бы. Всё утро на ногах. Я бегала город вдоль и поперёк. Удивительно, откуда только берутся силы у человека, привыкшего к тихой и мирной жизни затворника. А потом даже взобралась на вершину горы. Пока мыкалась туда-сюда, уже наступил полдень. Усталая телом и душой, я, честно говоря, была готова упасть замертво, «Казалось, разреши мне кто сейчас поспать, я прилегла бы прямо на сырой земле». «По-твоему, у нас есть время на перекус?» Удивилась Ананокитян, выпучив глаза. «Да нет, конечно». Она спросила с каменным лицом. «Зато у нас есть одна замечательная японская пословица. На пустой желудок много не навоюешь». японский язык прекрасен». Питание для Ананокитян, судя по всему, далеко не жизнь да важная потребность. Она всё-таки кукла-труп. Для неё это, наверное, баловство». А нано обожает мороженое, да и то, наверное, лишь потому, что оно холодное, или что во рту после каждой ложки разливается что-то лёгкое и нежное. Но я так не могу. Не могу отказаться от еды, питья и других составляющих привычного уклада жизни. Потому что ещё живо, в отличие от нано-кетян. Мне тем более необходимо поесть, что мы поскорее должны привести стратегию нано-кетян в исполнение. Иначе буду думать только о голоде и не смогу сконцентрироваться на деле, А я очень хочу избежать развязки, где умираю на поле боя. К тому же, прежде чем отправляться на поисковую операцию, всегда важно привести себя в форму. Я бы сейчас всё отдала за треугольничек и нигири и бутылочку минералки. Чтобы набить пустой желудок. Ты сейчас больше похожа на персонажа из видеоигр, чем на героев манги. Ну из тех игр, как их называют-то? Где умираешь от голода, бродёшь там по подземельям. А, этот жанр называется «Роуглайк» подсказала Яна Нокитян. В своё время рогалики были по-настоящему революционными. Родоначальником игр данного жанра считается «Роуг», вышедшая в 1980 году. Отсюда название «Роуглайк». Роуг-подобные -like. игры. Одним из ключевых факторов «Роуглайк» -like является режим одной жизни. После гибели персонажа придётся начинать игру сначала. А также случайная генерация игровых уровней, каждое прохождение уникально — Сеттинг многих рогаликов, как их называют простому, создавался под влиянием настольных ролевых игр вроде Dungeons and Dragons, Подземелья и Драконы. Поэтому основной задачей игрока зачастую является исследование лабиринтов подземелья в поисках сокровищ, если говорить о японских роглайках в сеттинге подземелья и с системой голода кормления, то самые известной, пожалуй, окажется серия Mystery Dungeon. Спасибо, что просветила. В знак благодарности разрешаю тебе съесть мою правую кисть. «Эээ, но я же слепила её из грязи. Хотя, предложу на другую часть тела, я бы тоже отказалась». Итак, мы с Ананокитян спустились с горы и решили первым делом вернуться ко мне домой, чтобы подкрепиться, конечно, но это правда только отчасти. Главной целью передышки было в деталях проработать наши дальнейшие шаги. Тактический тайм-аут. Если бы мы, поддавшись впечатлению, или того хуже, отдавшись на волю течения бурных волн, без раздумий и отдыха напали на Шикигами то разбились бы как буруны скалы. Понимаю, как бессовестно выглядят эти оправдания, особенно в свете того, что я уже пару раз ходила на шокигами безо всякого плана, но именно поэтому, узнав, каково испытывать судьбу, я хочу предпринять все предосторожности, прежде чем вступать в схватку между нашими командами. Мне подвернулся шанс заскочить домой, и я подумала переодеться в свою одежду, но поняла, что чужие вещи обеспечивают мне маскировку, поэтому решила остаться в них». Вы не подумайте, всё дело в маскировке, а вовсе не в том, что я хотела чуть подольше походить в красивых шмотках. И, конечно, не в загадочном характере Цуки Хитян, который никогда не разозлится на меня, если стащить у неё одёжды без спроса, но если попросить прямо, ни за что не даст поносить. «Ну что, переоденешься на Нокитян?» «Зачем? Мне нравится этот авангардный стиль». «Безрукавные топами не юбка?» «Нет, я имею в виду для маскировки». Если замаскируюсь одна я, а Ананокитян останется в своём, Шикигами, скорее всего, узнают нас сразу. А даже если нет, авангардный стиль Ананокитян будет слишком бросаться в глаза и привлечёт ненужное внимание. Представляю, как, должно быть, испугается богиня Деко, увидев издалека восставшую из мёртвых Ананокитян, которую сама лично же расчленила. Хотя богиня-деко сама странность чудовища вряд ли она замрет от страха, приведённый на китян, так что лучше нам понадеяться на незаметность и произвести, так сказать, полный рестайлинг модели. Во многих отраслях промышленности, напрямую зависящих от моды, например, в швейной, автомобильной или индустрии мобильных телефонов, руководствуются таким понятием, как планируемое стилевое устаревание, когда каждый год или два производитель делает полный рестайлинг модели, обновляет внешний вид товара. Делается это для того, чтобы владельцы старых моделей чувствовали себя устаревшими и побежали покупать новое. Этот подход обеспечивает постоянную весомую прибыль компаниям-производителям при минимальных затратах на разработку и производство. Сделать Ананокетян 3.0. Есть и для неё не жизненно важно, но вот с одеждой, как вижу, всё по-другому. Ананокетян нравится меня имидж. «Возьми что-нибудь из гардеробо отца или матери», — указала ей Ананокетян. «А то моя одежда, боюсь, тебя выдаст». «Хотя какую-нибудь кепку, думаю, можешь взять у меня. Размер слишком большой, вещи будут некрасиво свисать. Да и я в них, пожалуй, стану слишком выделяться». Сопротивлялась она на китян. Кажется, она не сильно горела желанием расставаться со своим авангардным стилем. Но в конце концов, видимо, ещё раз вспомнив, как жестоко разобрались с ней шикигами, согласилась. «Ладно, сделаю, как считаешь нужным. Можно взять одежду, которая ужалась после стирки, например». «Моей сестрице наверняка будет неприятно, но попробую подобрать что-нибудь в стиле гаэн -сан. Какая неприятная личность это её сестрица. Ананокитян всегда носила платье, которое очень трудно нарисовать, а сейчас решила подобрать что-нибудь в стиле гаэн -сан. Значит ли это, что гаэн тоже любит носить какие-то замысловатые вещи? После разговора она Ананокитян пошла переодеваться наверх, а я кухарничать. Хотя из меня тот ещё повар. Я вообще не умею готовить, поэтому стала искать на кухне какую-нибудь быстро завариваемую лапшу. Отец с матерью оба работают, и кормить меня днём некому, но иногда они заранее готовят что-нибудь мне на обед и оставляют в холодильнике. Вот только сегодня там, к сожалению, не оказалось ни одной завёрнутой в целлофан тарелки с едой. Мы с родителями вели холодную войну. Даже холодильник не такой холодный, как наши отношения. Похоже, они решили взять меня измором». Сестрёнка Садати обнадежила, сказав, что родители могут втайне раскаиваться за сегодняшнее утро, но вот смотрю я сейчас в пустой холодильник и понимаю, что отец с матерью взялись за меня крепко и больше не позволят своей избалованной дочери безвылазно сидеть дома. Я бы не сказала, что они поступают жестоко, скорее всего, это временный заскок, но мне всё равно стало грустно. Если вернуться к разговору о реализме, об объективном отражении действительности, то поступок родителей «оставить несовершеннолетнего ребёнка без еды и воды» попадают под жестокое обращение с детьми. Однако я тоже хороша. Отец с матерью загнали меня в жёсткие рамки, оставив мало времени на труд, а я решила справиться с проблемой, призвав четырёх шикигами. Совершила невероятную глупость, и теперь расплачиваю за свои грехи. Вот она карма! А что, если это ещё не самый плохой вариант развития событий? Что, если я могла совершить ещё больше ошибок, и всё закончилось бы гораздо хуже? Например, если бы я, как анти-надыка, озлобилась на весь белый свет разошлось, словно дикий зверь, и вооружилось томёской. Тогда наверняка пострадали бы и мои родители, и другие люди, а может, даже я сама. Правду говорят, что какие родители такие дети, и наоборот. Сейчас совсем не время думать об этом, но что я должна делать, чтобы быть хорошей дочерью? Вдруг мне представилась одна глупость. Будто бы я нарисовала себя, но только такую, какую хотели бы гордиться родители Нарисовала себя самим совершенством, призвала эту Сангоку Надека из двумерного в трёхмерное пространство и поменялась с ней местами. «Этой шокигами даже убивать меня не надо. Я бы сама уступила свою жизнь. А та ходила бы в школу, как ни в чём не бывало, слушалась отца с матерью, была паянькой умницей, но не очень умничала, миленько одевалась. Боже мой, что бы это было за Надека? Зачем ты таращишься в пустой холодильник и улыбаешься во весь рот? Выглядит жутко» сказала Нанокитян. Она переоделась и вернулась вниз. А нанокиётсуги модель номер 3. А взяла одежду у родителей, но оделась что удивительно по-молодёжному. Нет, это была лишь видимость. Но взрослая одежда, как и предупреждала Нанокитян, висела на ней свободно, и только поэтому образ казался молодёжным. Неужели Гэнсан предпочитает стиль кэжуал? Стиль одежды, основными чертами которого являются практичность, удобство и простота. Гаен Идзука одевается слегка небрежно, сочетая широкие штаны и свободную футболку. Это очень похоже на разновидность all-out casual. Непринуждённый повседневный стиль. Одно дело, когда так одевается она на китян, на вид ей не дашь больше двенадцати, трудно определить её точный возраст, она всё-таки странность и говорит, что ей потребовалось сто лет прежде, чем превратиться в странность и совсем другое, когда взрослый. Это характеризует гаэн Сан не в лучшую сторону. Интересно, что она собой представляет? Страшно подумать, моя судьба, признает меня безобидной или нет, зависит от такого человека. Зато мне сразу полегчало, когда я увидела переодетую на Нокитян. Она так быстро определилась с выбором, хотя сам выбор, откровенно говоря, там был невелик. Я очень хотела есть, для того мы вернулись домой так неожиданно рано, Но когда Ананокетян ушла наверх, оставив меня одну, чувство одиночества, покинутости, усиленное пустым холодильником, вернуло меня в реальность и заставило посмотреть правде в глаза. Посмотреть на то, во что превратилась моя жизнь. Я обязательно должна помириться с родителями, но сейчас главное сосредоточиться на двух оставшихся Сангаку а чтобы справиться с ними, нужно как следует подкрепиться. «Не хватает вязаной шапочки для полноты образа», – посоветовала я Ананокетян. «А вообще, думаю, тебе очень идёт». В конце концов, я решила поставить чайника заварить лапшу по-быстрому. Уж воду вскипятить даже мне по силам. «Так, давай ещё раз. Что там у тебя было за стратегия, на нокитян? Ты начала с того, что меня теперь три. Ну да». Мы перебрались в столовую и сели за стол друг напротив друга. А Нанокитян на протяжении вот уже нескольких месяцев периодически зависала у меня в комнате, чтобы отдохнуть от работы. И вдоволь нажаловаться и даже служила моделью для эскизов, однако за все это время, кстати, еще ни разу не спускалась на первый этаж, а все потому, что родители могли застукать, и вот почему в комнату она залетала через окно, так что видеть ее в столовой было непривычно. Я предложила на Нокитяну Ракуту Айсу разновидность мороженого, в котором массовая доля сухих веществ молока составляет всего 3%, в обычном мороженом не менее 15%. Аракту Айсу, благодаря низкому содержанию молока, стоит дешевле других видов мороженого, зато является самым калорийным из-за большего количества жиров и сахаров, добавляемых туда производителями для улучшения вкуса, который откопала в морозильнике, а в самом холодильнике так ничего и не нашла. Пусть полакомится.